Глава 4. К бою! Команду подал кто-то из отделенных, застав Маргилова в процессе наполнения очередной бутылки горючей жидкостью. «Куда?» — зашипел он одернувшегося бойца, державшего стеклотару. «Не мельчиши, успеем залить». Аккуратно заткнув самодельной пробкой бутылку и поставив ее к товаркам, Вася направился к передней линии окопов. Бойцы уже заняли свои места и теперь тревожно вглядывались вдаль. Дорога просматривалась хорошо, и никого пока на ней не видно, вплоть до поворота, а до него километра три. «Что случилось?» — спросил Вася. «Стреляли», — ответил Самойлов, первым добравшись до окопа. «Вот опять, слышите?» «Да, стрельба уже стала отчетливо слышна, и по усиливающемуся звуку и типу очередей можно определить, что стреляют пулеметы, и бой быстро приближается». «Это не наши пулеметы». Пробормотал боец рядом. Звук не тот. 34 МГЧ, пояснил Самойлов. — И не меньше четырех работает, прислушиваясь, сказал Черных. Хороший слух, Кондрат Степанович, удивился Маргелов. Точно четыре. Точно, ответил дед. Но странно, куда это германцы на ходу так часто лупят. Думаю, кто-то из наших, отстреливаясь из трофея, пытается уйти, предположил Маргелов а его преследуют немцы на мотоциклах. «Очень даже возможно», — кивнул Черных. «Мотоциклы я тоже слышу. О, смотрите». На далеком повороте появилась черная точка в облаке пыли. Звуки очередей стали еще громче, даже несколько пуль просвистело поверху. Затем еще. «Не хватало еще схлопотать случайную на излете», — подумал Маргелов и распорядился. «Укрыться в окопах, не высовываться, себя не демаскировать». Команды тут же передали по цепочке. Кондрат Степанович быстро удалился к замаскированному Максиму, а Вася подал несколько условных знаков Уварову на той стороне дороги. Тот кивнул, мол, понял, и скрылся в зарослях. В принципе, ничего менять не нужно. Уже было оговорено, как нейтрализовать немецкий дозор. А тут задачи совпадают. Уничтожить мобильную разведку и заодно отбить своих. Отделению Уварова это сделать сподручнее. А подстрахует его Кондрат Степанович, который наотрез отказался уходить, твердо заявив, что бывших пулеметчиков не бывает, а у него, кроме того, очень большой счет к германцу имеется, дополнительно мотивировав, что лучшего пулеметчика нам не найти. Спорить с этим было трудно. Тем временем уже ясно видно, что первым по дороге во всю прыть своих сорока лошадей несется бортовой ГАЗ АА, почти перелетая частые ямы, а за ним в полевом облаке мелькают немецкие мотоциклисты, пытаясь на ухабах стрелять в полуторку. «Или эти байкоганцы крутые профи», — подумал Вася, неуверенный в точности очередей, «или водила газона им всем подряд так что-то отдавил, что им теперь поливать на товарищей, раз по машине лупят одновременно несколько пулеметов». «Мазилы они», — ответил Резида. «Минимум пять километров они наш газ преследуют». «Или водила страшно везучий». На счастье везучего водилы мотоциклы кидала на русских горках, дай бог, И попасть по машине страшно трудно, но везение порой кончается. Почему наши не стреляют в ответ? подумал Резида. От первого мотоцикла прогрохотала очередь, полуторка вдруг запарила, мотор и без того нагруженный, взвыл громче и заглох. Машина еще катилась и не доехала до укрывшихся бойцов у Варова совсем немного, но медлить больше нельзя. Яром отработал дегтярь очередью на пять патронов, срезав первого мотоциклиста. Тот обвис. А Цундап вылетел на обочину и опрокинулся. Тяжелая коляска придавила пулеметчика. Одновременно с Дегтяревым открыл огонь Максим. Дед тоже уложился в пять патронов, но срезал за раз и водителя, и пулеметчика. Последний цундаб кувыркнулся, теряя убитых, встал на колеса и съехал в обочину. А Кондрат Степанович перенес огонь на следующий, предпоследний мотоцикл, и повторил очередь, начав с пулеметчика. Вместе с пулеметами начали стрелять и бойцы. Но бой кончился быстро. Не прошло и третьей минуты, как живых врагов не осталось. Стало тихо. Лишь съехав на обочину и ткнувшись в кусты, сундап еще тарахтел, вращая задним колесом. Бойцы начали недоуменно переглядываться. — Все, что ли? — удивленно спросил Ремезов. — Даже стрельнуть не успел. — Успеешь еще. Отделенные ко мне. Подошедшим сержантом Маргелов приказал. Собрать трофейное оружие и боеприпасы, осмотреть мотоциклы, трупы убрать и вообще навести порядок на дороге. Маскировку поправить. Самойлов, возьми пару бойцов и со мной к машине. Полуторка остановилась в десяти метрах позади линии окопов. Из нее так никто и не вышел. Неужели все погибли?» – заволновался Резида. «Сейчас увидим». На всякий случай взяли грузовик на прицел. Вася знаками показал Самойлову, чтобы с бойцами осмотрел кузов а сам подошел к двери водителя. Чудом уцелевшее стекло двери было мутно-красным. Маргелов потянул за ручку и открыл дверцу. «Ох ты ж, да как же так?» «Везучий», — подумал Вася с горечью, смотря в кабину. «Как же он еще машину вел?» Тело водителя было изрешечено, крови натекло. А на пассажирском сиденье, привалившись к двери, сидел лейтенант НКВД, если судить по петлицам и околышу фуражки. На Летюхе тоже живого места не было. «Командир!» — позвал Васю Мрачный Самойлов. Маргелов заглянул в кузов. Среди вспоротых пулями бумажных коробок, связок с папками и документами, в луже крови лежал боец с МГ и пустой лентой. И девушка в гимнастерке, юбке и сапогах. Ноган крепко сжат в мертвой руке. Сержант попытался вынуть револьвер, но не смог. Лишь в барабан заглянул. «Пуст!» «Простите нас, мужики!» И Вася стянул с головы каску. Наступившую тишину нарушил скрик. Это из кабины вывалился неожиданно оживший лейтенант. «Санитара!» — крикнул Маргелов, кидаясь к раненому. Первым делом Вася избавил лейтенанта от оружия. Во-первых, не разобравшись, тот может открыть огонь. Во-вторых, подозрительно. Как лейтенант мог уцелеть при такой плотности огня? Нет, чудеса на войне случаются. Но бдительности терять нельзя, мало ли. А еще... «Почему он один в форме НКВД?» «Успокойся, свои!» «Да свои мы!» — крикнул Вася. Тот перестал размахивать руками и попытался утереть залитое кровью лицо. «Не суетись, сейчас поможем!» Медпомощь пришлось оказывать лично, так как выяснилось, что санитар погиб при налете местера. Осмотрев лейтенанта, нашел только одну рану, и то легкую. Пуля пропахала борозду над левым ухом. Кровь залила лицо, вот и приняли сначала лейтенанта за убитого». Вася смыл кровь с лица и начал бинтовать рану, одновременно наблюдая за поведением лейтенанта. Тот успел осмотреться и, не обнаружив никого старше себя звания, вздохнул. Вася даже отметил, что это был вздох облегчения. Видно, есть чего бояться лейтенанту. Назовите себя, потребовал лейтенант, не дожидаясь окончания процедуры. Какой резвый! изумился про себя Маргилов. Никак контузила болезненного тевтонским свинцом. Резида ничего не подумал. После увиденного в кузове он странно затих, вообще никаких мыслей. — Сержант Резида, — представился Вася, закрепляя повязку, — командир взвода. — Что вы тут делаете? — довольно резко спросил лейтенант, поднимаясь. — А вы, товарищ лейтенант, с какой целью интересуетесь? — Да ты... — от нахлынувшей злости у лейтенанта даже бледность спала, и он начал шарить рукой, ища кобуру. А она пуста, видать, не заметил, как пистолет забрали. Маргелов проследил за потугами Летехи и усмехнулся. Ищет кобуру именно там, где она должна быть, на боку. «Не суетись, лейтенант, твой это вот». И Вася продемонстрировал пистолет. «А теперь остынь. Назови свою фамилию и представь свое удостоверение. Вот как выясним вашу личность, так и на все вопросы отвечу». «Ответишь», — процедил Летеха. «Эй, сержант, арестуйте его». Стоящие рядом бойцы просто переглянулись. А Самойлов усмехнулся и, подняв винтовку, направил ее на лейтенанта. «Документики-то предъявите, товарищ лейтенант!» Лейтенант растерянно оглянулся. Бойцы смотрели настороженно, явно помня о словах сержанта о немецких диверсантах в форме НКВД. Подошел Черных, внимательно посмотрел на лейтенанта. На лице у того отразился явный испуг. Затравленно озираясь, он расстегнул карман гимнастерки и, вынув удостоверение, протянул документ Маргелову. «Вот и славно!» Вася сделал шаг в сторону и принялся изучать документ. Итак, выдано 19 января 1941 года Денисову Андрею Михайловичу, оперуполномоченному Могилевского отдела. Хм, далековато забрался уполномоченный, хотя... Само удостоверение чуть помято и есть затертости, а скобки, внимательно изучив их со всех сторон, поржавелости все же нашел с внешней стороны. Вася взглянул на лейтенанта. Тот смотрел тревожно. Самуэлов заинтересованно поглядывал на Маргелова, как и Черных. Бойцы тоже ждали развязки. Что ж, поведение лейтенанта вполне объяснимо. Во-первых, адреналин. Во-вторых, тоже понятно. В первый раз попал под обстрел и даже пистолет не достал. Вася успел проверить. Все патроны на месте. Вот и объяснение его иршистости. Собрался командами сбить с толку окружающих, чтобы скрыть свою трусость. Всякое бывает. Вася тоже в первый свой бой растерялся, и если бы не командир... — Все в порядке, товарищ лейтенант, — сказал Маргелов, протягивая удостоверение. Лейтенант выдохнул и чуть улыбнулся. Показалось, что вздох облегчения прозвучал со всех сторон. Для большинства присутствующих эта ситуация выглядела дико. Ведь на вид, понятно, наш это. Окончательно разрядил ситуацию подбежавший боец. — Товарищ сержант, сигнал, — доложил он, — немцы... — К бою, — скомандовал Маргелов. «Репин, пакет принеси. Цунда, подгоните, что на ходу. Самойлов, ты знаешь, что делать. Давай, двигай. И особо не геройствуй, Саша. Ударил, отошел». «Сделаем», — улыбнулся сержант. Обняв напоследок отделенного, Вася повернулся к лейтенанту. «Лейтенант, вы умеете мотоциклом управлять?» «Да, умею. А зачем? Надо пакет командованию доставить». «Вы забываетесь, сержант?» — вновь начал злиться Денисов. «Я что, посыльный? Я не трус, чтоб от боя бежать». О трусости речи нет. Тут другое. Объяснять времени нет. Вот. В этот момент Репин принес требуемое. И Вася поставил перед лейтенантом бутылку с огнесмесью, вокруг которой была обернута тетрадь, а сверху проволокой прикручена РГД-33 без осколочной рубашки. «Что это?» — удивленно спросил Денисов. «Важные разведданные. Очень важные. Их нужно как можно быстрее доставить командованию. А это...» — Вася показал на бутылку с гранатой. «Гарантия, чтобы к врагу не попало». «Еще на словах передай. Немцы для диверсии форму НКВД используют». «Заметили, как я удостоверение внимательно смотрел?» «Вот». «Документы, сработанные немцами, ничем не отличаются от наших, за единственным исключением. На подделке используются нержавеющие скобки. Понятно?» Тот кивнул и сразу поинтересовался. «А вы кто? Для простого сержанта слишком...» «Вы из разжалованных?» «Нет». — Сержант я, — улыбнулся Вася и добавил, — позывной Феникс, больше ничего не спрашивай. Отвернувшись от удивленного лейтенанта, Маргелов шагнул к мотоциклу, дернул кикстартер и Цунда послушно затарахтел. — Садитесь, Андрей Михайлович, и изжайте. — Зла не держите, война это. — Война, да. Там сержант Давыдов с двумя десятками бойцов мост восстанавливал. — Так передайте ему, как беженцев на ту сторону переправит. Так пусть рвет мост к чертям собачьим. — Не дрейфь, мужики, не дрейфь! — подбадривал бойцов Ася, двигаясь вдоль окопа. — Надо первые минуты боя перетерпеть, а там про страх свой забудете. — И помните, — добавлял Черных идя следом. за нами бабы и дети, и только от нас зависит их жизнь. Бойцы хмуро кивали. Никто насчет исхода боя не обольщался. Все понимали, что они, скорее всего, погибнут но то, что за них отомстят, не сомневались. «Очень скоро подойдут части рабочей крестьянской красной армии и так ударят, что...» Маргелов слышал эти разговоры и кивал. «Конечно, ударят и прогонят врага, а там на чужой территории и прочее, прочее...» Люди верили в это искренне, и Вася становилось не по себе. Хотелось сказать правду, но разрушать эту веру он не рискнул. «И правильно». В глубине сознания недовольно проворчал Резида, явно недовольный, и опять умолк. Судя по приближающемуся гулу, явно идут танки, а против них имеется только десяток гранатных связок и бутылки с огнесмесью. Из остального вооружения один Максим, один Дегтярев и четыре трофейных МГ. Боеприпасов для наших пулеметов и винтовок более чем достаточно, благодаря запасам в схроне, единственное что, для Максима только две ленты. Вот для трофеев мало. Немецкий дозор богато пострелял. — Огонь открывать только по команде, — напомнил Маргелов. — Отделенным проследить. По плечу хлопнул Черных. — Я к пулемету. — Да, давай, и... — Кондрат Степанович, ты подумай над моим предложением. — Я уже говорил, — на ходу зло ответил дед. — Зря, — подумал Вася. А идея была здравая. Зная, что оккупация продлится долго, то стоило тут создать партизанский отряд а Черных мог бы его возглавить. Ведь ему хорошо знакомы эти места, и опыта не занимать. После того, как Вася с Черных пообщался и понаблюдал за его действиями, примерно определил его бывшее звание – прапорщик. Дед профессионально давал советы по устройству и маскировке позиций, и большая часть его предложений принимались почти без изменений, лишь иногда корректировались Васей, исходя из армейского опыта будущего. Черных и придумал, как, исходя из кудости вооружения, приготовить больше сюрпризов для германца. Вдалеке показалась колонна. Возглавляли ее два мотоцикла. Следом шел танк. То ли т два, то ли вообще единичка. За танком угадывались пара бронетранспортеров, а следом не разобрать, что именно. Техника сильно пылила, облако поднялось выше сосновых вершин, и каждая последующая машина просматривалась хуже. Хорошо видно лишь танкиста, что торчал из башни танка, И солдат в ганомагах. Вот сволочи! — процедил кто-то из бойцов. — Как по проспекту катят. — что, Сейчас дадим им прикурить. — Тише! — зашептал отделенный. — Не высовываться. Следом за бронетранспортерами шли танки. В пыльном разрыве промелькнула башня с кургузом орудием. — Это хреново! — подумалось Вася. По спине сразу пробежал холодок. В районе таза возникла слабость, и появилось острое желание бежать. Это запаниковал Резида. Если Маргелов хорошо контролировал чужое тело, то с эмоциями было труднее. Руки начали подрагивать, прошиб пот, и эта чертова слабость внизу. Как бы не оконфузиться. — Бежать надо, бежать! — пробилась мысль Резиды. — Не понял, — удивился Маргелов. — Ты чего это, Ярослав Васильевич? — А ты не понимаешь? Там же танки. Передавят нас, как мух. Погибнем, не за грош. — А я о тебе был лучшего мнения, — разозлился Вася. — А ты трус и паникер. — Ты не понимаешь, и откуда ты можешь знать, каково это перед такой силищей? — Знаю, — резко ответил Маргелов. — Я воевал и знаю, что это такое. — Что, Советский Союз еще воюет? — язвительно спросил Резида. — Неужели коммунизм еще не победил? — Нет Советского Союза. Развалили его. Такие же трусы, как ты. И полезли наружу разные твари. Домысливать Маргелов не стал, и так навалил на сержанта невероятного, что тот вновь ушел вглубь, только чувство страха усилилось, и руки еще больше стали вздрагивать. «Прекрати дрожать!» — раздраженно выпалил Вася и понял, что сказал это вслух. «Извините, товарищ командир», — повинился Ремезов, — «силище-то какая на нас!» «Ничего, боец, сдюжим! Наваляем этим, а потом Берлин возьмем!» Бабахнул разрыв и... началось!» прошептал Маргелов, всматриваясь вперед. Самойлов поступил правильно. Подорвал связкой гранат один из танков в глубине колонны, сразу заблокировав дорогу. Одновременно на вражескую технику полетели бутылки с огнесмесью. Вспыхнули и зачадили оба ганамага. Танк и еще что-то дальше разобрать трудно, так как к пылевому облаку добавился чад горящей техники, от которой с криками ужаса кинулись пылающие вражеские солдаты. Сразу заработали оба трофейных МГ – что были выделены отделению Самойлова. Им вторил частый перестук Мосинок. Мотоциклистов выбили сразу, уцелел только один пулеметчик. Но он геройствовать не стал и затихарился за опрокинутым цундапом. Уцелевшие немцы высыпали на противоположную сторону дороги и сразу открыли шквальный огонь по правой стороне леса. Пару раз бабахнули из танковых орудий, но разрывы больше навредили немцам, чем отделению Самойлова. Что говорить, выучку враг показал хорошую, не растерялись. Заняли оборону по левой стороне дороги, грамотно контролируя фланги и тыл. Но огня с фланга и тыла по ним никто не вел, и пулеметное прикрытие переключилось на противоположный лес. Все произошло, как предполагал Черных. Немцы вполне предсказуемы, действуют, как учили. Маргелов перехватил красноречивый взгляд Ремезова. «Ну да, враг как на ладони, тир одним словом, стреляй — не промажешь. Но нельзя, рано». Вася отрицательно качает головой, на всякий случай подкрепляя крепко сжатым кулаком для лучшего уяснения бойцом текущего момента, и вновь осторожно смотрит сквозь куст на действия немцев. они под прикрытием пулеметов начали обкладывать отделение Самойлова. «Только бы не увлекся», — прошептал Вася, вслушиваясь в трескотню перестрелки. «Попробуй тут разбери, какой МГ работает, трофей или...» Бой явно смещался влево. Внезапно стрельба оборвалась. «Не высовываться!» Яростно зашептал Маргелов любопытным бойцам. Второму отделению приготовиться, третьему ждать. Команду передали по цепочке. Замысел был прост. Имелось шесть хорошо замаскированных окопов, расположенных вдоль дороги в шахматном порядке, вплоть до пригорка и начала ложбины. Меж собой они сообщались скрытыми ходами. Первое отделение Самойлова завязывает бой и, используя внезапность, уничтожает как можно больше вражеской техники, затем отходит к левому флангу. Второе отделение в первом и самом ближнем окопе открывает огонь после того, как враг накопится в голове колонны для расчистки пути и помощи раненым, или двинется вдоль дороги. Третье отделение, находясь во втором, при этом ждет и в бой не вступает, пока первое не отойдет за них. Четвертое же отделение находится в распадке справа и ждет, пока враг не выдвинется до первых окопов, после чего ударяет им в тыл и сразу отходит, прикрывая фланг. Все это задумывалось, чтобы как можно дольше морочить немцам голову и сохранить личный состав взвода. Пусть враг долбит туда, где бойцов уже нет, и отвлекается на неожиданные удары. Впрочем, любой продуманный план хорош до первого выстрела. И пока немцы с легкостью ломали все планы советского командования. «Посмотрим», — процедил Маргелов. «Где-то в глубине леса слева ударили очередями два мгача, и перестрелка вспыхнула вновь. Ага» обрадовался Вася. «Жив курилка». Скорее всего, Самойлов реализовал совет черных устроить засаду на отходе, используя ветровал. Лес в этих местах был в основном сосновым с негустым подлеском, но местами заросли густели и встречались поваленные ветром деревья, хорошо подходящие для засад. Приличная группа немцев скопилась у горящих головных машин и направилась вдоль дороги на перехват отделения Самойлова. «Вот и нам работа», — пробормотал Маргелов. Зал второго отделения стал для немцев сюрпризом. Открыл огонь и черных, двумя длинными очередями добив тех, кто уцелел. Затем, пока бойцы первого отделения спешно отходили, отстрелял остаток ленты, целя вдоль колонны, и после чего расчет, быстро сняв максим, переместился на другую позицию, где оба принялись быстро набивать ленту патронами. Вася со своим трофейным МГ прикрыл их отход. Бабахнул взрыв на первой линии окопов. Затем начался плотный обстрел. Мины рвались, выкашивая кусты и перепахивая землю. Вал разрывов постепенно перемещался вперед. Пришлось покинуть этот окоп и отойти. Сдвигая чудящую технику и подминая придорожные кусты, вперед выдвинулся танк. За ним появился еще один. У перевернутых мотоциклов танки остановились. Один выстрелил из своей короткой пушки. Снаряд взорвался именно там, где еще минуту назад был Маргелов. «Вот ведь!» скрипнул зубами Вася. «РПГ бы сюда!» Немцы начали обстрел всех подозрительных мест. Работала минометная батарея и оба танка. Пригибаясь ниже бруствера, появился Самойлов. «Все!» — выдохнул он, бросая трофейный пулемет на дно окопа. «Нет больше отделения. Я, да еще двое бойцов, и все!» Отделенный помолчал немного. «Но как мы им дали! Два танка и две машины сожгли! Три десятка вражин разом на тот свет отправили!» и еще на отходе полтора десятка положили». Сержант злопнул МГ. «Заклинил, зараза! Остаток патронов я бойцам оставил. Они там слева немцев встретят, а я за патронами». Устало привалившись к стене, Самойлов спросил. «Что дальше, командир?» «Держаться, сержант, держаться!» Обстрел затих, и танки поползли вперед. Следом за ним двинулись солдаты. И тут во фланг немцам ударил зал отделения Уварова и заработал трофейный МГ. Одновременно полетели бутылки в технику. Но удалось поджечь только один танк, до второго ни одна бутылка не долетела. Немцы ответили мгновенно, на опушке начали рваться снаряды. Уцелевший танк сдал немного назад и тоже начал обстреливать лес. Замолчал трофейный МГ. Выстрелы винтовок затихли. Неужели все погибли? Кулаки невольно сжались. В ответ раздался одиночный выстрел Мосинки. Потом взрыв. «Вот и мои так», — пробормотал сержант. «Я к своим, командир». Вася кивнул и дал очередь по появившимся на опушке немцам. С востока пришел грохот разрыва. Маргелов невольно оглянулся и понял. Давыдов подорвал мост. В этот момент рядом бабахнул взрыв. Васю отбросила и сильно приложила об стену окопа. Пришел в себя почти сразу. Огляделся, вокруг убитые... Где-то бил пулемет. От звона в голове не определить, чей. Слышались выстрелы мосинок. Значит, есть еще живые. Еще что-то с лязгом приближалось. Взгляд выхватил полузасыпанные землей бутылки с зажигательной смесью. Подполз и вытянул пару. «Это есть наш последний и решительный», — пробормотал Вася, приподнимаясь. На него полз танк. Маргелов поджег фитиль на обеих бутылках, размахнулся и... Бутылка вдруг лопнула еще в руке. Пламя мгновенно охватило тело. Изнутри вырвался крик боли. Сознание вдавило куда-то в глубину. Тело рванулось вверх и вперед. Боль стала невыносима и... Тьма. Гремя, огнем, сверкая, блеском стали. Это было не пение. Шепот пополам с хрипом. Но эти слова из песни просились наружу. Через силу и сквозь зубы. Пойдут... «Машины! Яростный! Поход! Фух!» Черных привалился к сосне, переводя дух. И еще больше сгорбился, чтобы раненого не уронить. Иначе потом сил не хватит вновь взвалить его на себя. «И где машины? Где поход? Где соколы наши, а?» В глазах от натуги плыли светлячки. Сердце ухало в груди паровым молотом, и ноги начали наваливаться свинцом. «Пройти-то осталось всего ничего. А попробуй, сделай шаг!» Застонал раненый. «Ничего, ничего!» — пробормотал дед, часто дыша. «Сейчас придем уж, потерпи. Только дух переведу и...» Оттолкнуться от сосны удалось с трудом, и то чуть не упал. Начал спускаться в ложбину. Оступившись на корневище, Черных повалился вперед. Падая, он придержал раненого, стараясь уберечь его, и сам больно ударился боком. Эта боль прорвалась наружу в перемешку с обидой и бессилием. «С голыми руками! На танке!» — зашептал Черных, часто вздрагивая. «Мальчишки ведь не жили еще!» По морщинам побежали слезы, чернее от впитанной пыли и копоти. Седые усы и борода намокли и потемнели. «А сержанта как свечка! Господи!» И рука сотворила крестное знамение. «Господи, помяни во царстве Твоем православных воинов, набрани убиенных, и прими их в небесный чертог Твой, якомучеников изъязвленных, обогренных своей кровью». Яко пострадавших за Отечество. Частый перестук выстрелов насторожил. Черных всхлипнул последний раз и посмотрел в ту сторону. Нет, это не перестрелка. Немцы раненых добивают. Или в трупы от злости палят. С них станется. Сволочи! С ненавистью процедил Кондрат Степанович. Сволочи! Сволочи! Еще выстрелы, уже ближе. Надо спешить. Немцы начали прочесывать лес. Злость придала сил. Взвалив бойца на себя, дед дотащил его до схрона, бережно положил на землю, затем приподнял створ, закрепил его упором, после чего, подхватив раненого под руки, затащил внутрь. «Вот и добрались», — сказал Черных, беззвучно закрывая створ. «Тут они нас не найдут». «Он и сам этот схрон не нашел бы, если б не оступился и не упал в неглубокую впадинку рядом с кустом орешника». Кто-то очень постарался, строя это укрытие, в которое прятали оружие, боеприпасы и продукты. Правда, продуктов давно нет. Остались винтовки, револьверы и патроны к ним. Кондрат Степанович пристроил бойца на расстеленном трепе, Сам бессильно привалился к ящикам и с минуту сидел, пялись в полутьме на закрытый выход. Потом спохватился. Из ящика справа достал два нагана, оттуда же хватанул патронов, сколько в руку попало, и принялся заряжать револьверы. Рядом шевельнулся боец. «Где я?» — прохрипел он. «В схроне, сынок, в схроне!» А приложил палец к губам дед, затем ткнул им вверх и прошептал. «Немцы, потерпи, парень!» После чего направил оба револьвера на выход и принялся ждать. Вася слетел с кушетки и начал стряхивать в себя пламя и не сразу понял, что огонь только кажется. «Вот напасть!» — пробормотал он. «Где это я?» По лицу тек пот, затекая в глаза. Вытерев лицо, он, наконец, смог осмотреться. Но сразу ничего разглядеть не смог. В глазах двоилось, и голова шла кругом. Посидев немного с закрытыми глазами, вновь осмотрелся. «Дома!» — выдохнул Вася. В лаборатории стояла тишина и царил сумрак. Перед светящимся монитором разглядел дремавшего Пашу. «А Жуков где? И сколько времени?» Разглядеть стрелки на настенных часах не удалось. Маргелов с трудом поднялся но, сделав шаг, рухнул на пол. — Что это со мной? — пробормотал Вася. — Как после ранения. Тело отказывалось повиноваться, словно отвыкло от своего хозяина, анимев от макушки до кончиков пальцев. Маргелов принялся массировать руки, затем перешел на тело и чуть не взвыл. Бока отозвались жжением. Тихо матерясь, Вася задрал футболку, но ничего не разглядел. С трудом поднялся, доковылял, борясь с головокружением до выключателя и включил свет. «А!» — стрепенулся Свешников, мелко заморгал и, разглядев, кто перед ним, подскочил. «Вася?» «Вася, Вася, кто ж еще?» — Прохрипел Маргелов. «Серега где?» «За продуктами поехал. Надо же, чего пожевать-то. Скоро должен вернуться. Мы решили на ночь тут остаться и продолжить эксперименты. Твоим родителям мы звонили, сказали, что ночевать не приедешь». «Ясно». «А сколько времени?» «Пол первого ночи», — глянув на часы, ответил Паша. «Ого!» Маргелов дошел до кресла и рухнул в него. «Долго я там. Как себя чувствуешь?» «Хреново, Паш, хреново. Как еще можно чувствовать себя после смерти, пусть и чужой?» «Понимаю», — вздохнул Паша. «Сам через это прошел. Но скажи, у тебя вышло?» «Вышло», — кивнул Вася. Удачная летеха из НКВД подвернулся. Все сведения я с ним передал». Вот доставил ли он пакет до командования? Бой был. Был. Я вновь в сержанта попал. Да погиб в конце зазря. Хотел танк сжечь. Да немцы на замахе бутылку с горючкой пулями разбили. Сволочи. Сгорел заживо. Хоть сержант и трус был, но такой смерти. И задрав футболку, Вася начал рассматривать свое тело. Ощущение, как кипятком обварился. Но жжет не сильно. Думаю, это фантомные боли, сказал Паша. — Должно пройти. Ты записать фамилию погибшего не забудь. — Да, кстати, дайте трать. Тут много фамилий надо записать. Целый взвод. А пока пишу, глянь, есть чего по боям у деревни Багута, что на реке усяжа стоит. — Ничего нет, — через минуту сообщил Свешников. Даже близко похожего нет. — Тогда попробуй найти что-нибудь про Денисова Андрея Михайловича. Это тот лейтенант НКВД. Даты рождения не знаю. Известна только дата выдачи ксивы — 19 января 1941 года. С этим Свешников возился дольше, но тоже отрицательно покачал головой. «Денисовых много», — сообщил Паша. «Носом КВД они или нет, поди разбери. Дай-ка тетрадь». Свешников начал просматривать записанные фамилии. «Самойлов», — прочитал Паша. «Погоди, где-то я уже встречал эту фамилию, причем не раз». Свешников начал просматривать историю посещений. Так, не то, это тоже. Ага, вот. Тут я список героев Советского Союза скачал. Там есть Самойлов и тоже Александр Васильевич. Но не тот, скорее всего. Еще когда воспоминания ветеранов просматривал, думал, полезного чего найду. Там одно интервью посмотрел. Вот. Свешников запустил воспроизведение, и в этот момент мобила Паши завибрировала. О, вот и Серега. Паша нажал ответ. «Да, Серега, ага, сейчас встречу». «Вася? Уже очнулся. Бегу». Свешников шагнул к выходу. «Ты ролик посмотри пока, а я пойду Серегу запущу». На экране возникает надпись «Интервью героя Советского Союза гвардии полковника Самойлова Александра Васильевича». Маргелов вгляделся в лицо ветерана и замер, глядя в экран. «Неужели?» «Александр Васильевич, а вам бывало страшно?» Конечно, бывало. Особенно страшно было в первый бой. Расскажите о нем. Мне часто вспоминается первый бой. Наш взвод держал оборону на рубеже реки Усяжа, недалеко от деревни Багута. Наш лейтенант погиб первым при налете вражеской авиации, и командование принял его зам, сержант Резида Ярослав Васильевич. Грамотный был сержант. Я никогда не забуду его слов. Главное, в первые минуты себя пересилить, свой страх переступить. Потом никакой огонь вражеский не испугает. Так и было. Не боялись против танков с одними бутылками с зажигательной смесью выходить. Знали, что погибнем, но шли на смерть. Шли. А сержант наш? На него танк полз. Гранат нет, только бутылка с зажигательной смесью. Когда он замахнулся, пулей бутылку разбила и сержанта охватило огнем. Так он кинулся к танку и об него вторую бутылку разбил. Погиб, но вражеский танк сжег. Вот так. Я рассказывал об этом бое командованию, обо всех ребятах, геройски погибших. Но награждать посмертно их не стали. Тогда не до этого было. А сейчас наш долг — помнить о погибших героях. Всех, о ком известно. А дальше? Немцы тогда нас почти капушки прижали. Четверых, уже раненых. На нас танки идут, а у нас лишь пулемет Максим с последними патронами. Потом взрыв. Вынес меня Кондрат Степанович Черных. На себе вытащил. Тоже человек с большой буквы. Он еще в Первую мировую немцев бил. Пулеметчик от бога. Он еще до прибытия взвода на рубеж пулеметную точку оборудовал. И тоже принял участие в том бою. И когда его Максим раскорочил взрывом, меня раненого вынес и укрыл. Потом он создал партизанский отряд из местных жителей и окруженцев, что пробирались на восток. Постойте, это тот самый товарищ Кондратий? Да-да, тот самый. Немцы его называли... Шварц и Кондрат Командовал товарищ Кондрате отрядом до самого уничтожения в 1943 году. Немцы тогда бросили против отряда целый полк. Это против всего сотни бойцов. Сотни! Кондрат Степанович погиб, прикрывая отходивших товарищей. Я тогда уже на большой земле был. Эвакуировали после тяжелого ранения.